Кто поразил недугом тысячи людей за один день, в одну ночь, в пури, у ног тамошнего идола и привязал болезнь колесам огненных повозок, так что она разнеслась по всей стране из конца в конец? Кто как не Раньше, до того, как появилась огненная повозка, это было трудно сделать. Огненные повозки хорошо тебе послужили матерь смерти я говорю о своих собственных шертовниках, а я не пхайрон простого народа, но шива. Люди приходят и уходят, болтая и разнося молву о чужих богах, а я слушаю. В школах мои поклонники сменяют веру за верой, но я не гневаюсь, ибо когда все слова сказаны и новые речи кончены, Люди, в конце концов, возвращаются к Шиви. — Верно, это верно, — пробормотал Хануман. — К Шиви и к прочим возвращаются они, мать. Из храма в храм перехожу я на севере, где они поклоняются единому Богу, его пророку, и теперь лишь мое изображение осталось в их храмах. — Ну и что же? — произнес самец антилопы, — медленно поворачивая голову, — ведь этот единый — я, и я же его пророк. — Именно так, отец, — молвил Хануман. — И на юг я иду. Я старейший из богов, по мнению людей. Я касаюсь жертвенников новой веры. И той женщины, которую, как мы знаем, изображают девятнадцати рукой, — и все же зовут Марии. «Ну и что же?» — сказала тигрица. «Ведь эта женщина — я». «Именно так, сестра. И я иду на запад вместе с огненными полосками, и во многих видах являюсь строителем мостов, и благодаря мне они меняют свои веры и становятся весьма мудрыми». «Хо-хо!» Я сам строитель мостов, мостов между тем и этим, и каждый мост, в конце концов, обязательно ведет к нам. Будь довольна, Ганга. Ни эти люди, ни те, что следуют за ними, вовсе над тобой не смеются. Так значит, я одиноко, небожители, или мне надо сдержать мой паводок, чтобы как-нибудь по несчастной случайности не подрычь их стен? Или Индра высушит мои источники в горах и заставит меня смиренно ползти между их пристанями? Или мне зарыться в песок, чтобы не оскорбить их? И все эти три волнения из-за какого-то железного бруска с огненной повозкой наверху, поистине, Матерь Ганга вечно юна, — заметил слон Ганеша. Ребенок и тот не стал бы говорить столь безрассудно. Пусть прах роется в прахе, прежде чем снова обратиться в прах. Я знаю только то, что мои поклонники богатеют и прославляют меня. Шива сказал, что в школах люди не забывают его. Пхайрон доволен своими толпами простых людей, а Хануман смеется. «Конечно, смеюсь, — сказал обезьяна. У меня меньше жертвенников, чем у Ганеша или пхайрана но огненные повозки везут мне из-за черной воды новых поклонников, людей, которые верят, что Бог их труд. Я бегу перед ними и маню их, и они следуют за Хануманом». тогда им труд» которого они жаждут, — сказал река. — Воздвигни преграду поперек моего потока и отбрось воду назад, на мост. Некогда на ланке ты был силен, Хануман, так нагнись и подними мое дно. Кто дает жизнь, вправе отнимать жизнь. Обезьяна заскребла по грязи длинным указательным пальцем. И все же, кому пойдут на пользу убийства? Очень многие люди умрут. С реки долетел обрывок любовной песни, подобной тем, которую поют юноши, стерегущие скот в полуденной зной поздней весны. Попугай радостно крикнул и, опустив голову, боком стал спускаться по ветке, а песня зазвучала громче. И вот в полосе яркого лунного света встал юный пастух, которого любят гоппи кумир мечтающих девушек и матерей, еще не родивших ребенка. Кришна многолюбимый. Он нагнулся, чтобы завязать излом свои длинные мокрые волосы, и попугай спорхнул на его плечо. Все шляешься, до да песни поешь, поешь и шляешься, — икнул Бхайрон. — Из-за этого ты, брат, и опаздываешь на совет. — Так что ж, — со смехом сказал Кришна, откинув голову назад, — вы здесь немногое можете сделать без меня или кармы. Он погладил перья попугая и снова засмеялся. Зачем вы тут сидите и беседуете? Я услышал, как Матерь Ганга ревела во тьме, и потому быстро пришел сюда из хижины, где лежал в тепле. — А что вы сделали с Кармой? Почему он такой мокрый и безмолвный? И что делает здесь Матерь Ганга? Разве в небесах так тесно, что вам пришлось спуститься сюда и барахтаться в грязи по-звериному? «Карма! Чем они тут занимаются?» Ганга просила отомстить строителям моста, а Кали заодно с нею. «Теперь она умоляет Ханумана поглотить мост, чтобы слава ее возросла!» — закричал попугай. «Я ждал здесь твоего прихода, о господин мой!» «А небожители на это ничего не сказали?» Неужто Ганга или Матерь Скорбей не дала им говорить? Разве никто не замолвил слово «за мой народ»?» «Нет», — произнес Ганеша, в переступаясь на Генангу. «Я сказал, что люди всего лишь прах, так стоит ли нам топтать их?» «С меня довольно позволять им трудиться, вполне довольно». — сказал Хануман. — Что мне гнев ганги? — промолвил бык. — Я бхайрон простого народа. Это мой жезл...